И заканчивается в низине между нами и П. Он соединяется с землянкой, соседней с нашей, остеклен амбразурами и защищен проволокой спиралью Бруна. Справа на краю выступа находилось пулеметное гнездо, к которому я и шел. Я дошёлся штаб-сержанту Улу, который удерживал со своими людьми сапог. По правде говоря, его подчиненные не слишком хороши в деле. Но такой человек, как Ул, сам стоит 100. Некоторое время я сидел в своей землянке. Как же он их вымуштровал? Можно судить о чрезвычайной уверенности в себе отважного старого солдата по каждому произносимому им слову. Ул не проявляет мягкости, подобно многим другим. Он необщитителен в том смысле, который был бы показателем слабости. Но подчинённые его уважают. В нише его землянки оружие сложно аккуратно: винтовки в один ряд, ручные гранаты разложены так, что готовы к применению. На одной полке книги и бумаги, а на другой аккуратный ряд котелков для еды. Можете посмеяться над этим, но я теперь знаю, что подобного рода вещи больше, чем просто показуха, они признак хорошей армейской службы. Спросите любого солдата, хотел бы он иметь такого начальника, как этот, или какого-нибудь другого. Он вам ответит без колебаний. Всегда был бы рад получить такого начальника, как штаб-сержант. Обыкновенный солдат знает достаточно хорошо, что в решительный момент его жизнь зависит от мужества и опыта его командира. Он знает это по опыту. Меня провели через сапог, и я поднялся на передовой пост. Была только стена снега, закрывавшая видимость. На расстоянии в 400 метров можно было видеть пулеметные гнезда и снайперские укрытия противника. Но я не увидел противотанковой пушки. Жаль. Позднее я обнаружил, что мне трудно сосредоточиться. Я очень устал. Устал и вымотан. Ощущаю полное опустошение. Мне не хочется писать. Написание письма домой требует ужасного напряжения. Разница между тем, о чем пишу и что чувствую, слишком велика. Музыка по радио уже больше не интересует меня, она не доставляет мне удовольствия и не приносит облегчения. Когда читаю о вещах, которые когда-то чрезвычайно интересовали меня, таких, как последние французские политические эссе, мои мысли рассеиваются. Есть ли в этом какой-либо смысл? Если вернусь с этой войны, то вернусь больным, больным во всех отношениях, а излечить меня сможет только любовь. 427-й полк вернулся из боя под Оржевом с 280 военнослужащими. Это с натяжкой составит всего один батальон. 10 марта 1942 года. Последние несколько дней мы подбирали трупы русских, погибших в боях в конце января начале февраля. Это делалось с не соображением пиетета, а гигиены. Груда образовалась внушительная. Только в одном нашем сапоге набралось более 60 убитых. Это жертвы огня нашей батареи. Я бродил среди груды тел, чтобы проверить свою реакцию на подобное зрелище. У меня не было ощущения жути или отвращения. У меня абсолютно не проявилось никаких особо сильных эмоций. Изувеченные тела, брошенные в куче, на морозе в самых немыслимых позах. Конец. Для них всё окончено. Они будут сожжены. Но прежде их освободят от одежды свои же, русские старики и дети. Это ужасно. При наблюдении за этим процессом проглядывает аспект русского менталитета, который просто недоступен пониманию. Они курят и шутят, они улыбаются, Трудно поверить в то, что кто-нибудь из европейцев может быть настолько бесчувственен. Сани с телами тянут десяти-двенадцатилетние дети.